Часть вторая. Алиса. Глава 1 В школу. Весной дочери исполнилось семь лет, и полное тревожных предчувствий я старалась тщательно подготовить ее к школе, накупила всевозможных прописей и канцелярских принадлежностей, ручки специальные для приручения неумелых пальчиков к письму, стопку ярких альбомчиков развивашек, деревянные кубики с буквами. И пластиковые тоже. Сначала мы из кубиков и плашек разной формы башенки строили. Потом начали слоги составлять. Но пропевать слоги вместе, чтобы вышло слово, задача оказалась не из простых. Алиска тормозила по-страшному и выводила меня из себя так, что приходилось часто повышать голос. Ну, в чем тут сложность? Не понимаю, смотри. К... И О. Будет? Как будет, Алиса? Ну, не молчи. К. Она морщит лоб и виновато вздыхает. О. А если еще Т добавим? Получится код. Совсем просто. Ты же у меня умница. Дочь вздыхает. В перспективе, наверное, умница. Буквы Алиса быстро запомнила, благодаря цветным картинкам в азбуке и каждому звуку скоро дала свой цвет и даже запах. «Мама, ты знаешь, что «л» — зелёный, а «ж» — золотой, «ч» — пахнет плохо — уличным туалетом, а «з» — луком. Зато «м» — вкусно, как малина, и «о» — на понтик похоже. «Ты купишь мне пончик в городе с розовой посыпкой?» Я пыталась расширить словарный запас дочки через игру. По дороге в магазин мы придумывали слова на определенную букву или загадывали животное, которое Алиса должна была узнать по наводящим вопросам. Дикое или домашнее? У него лапы или копыта? Хищник или ест траву? Живет в наших лесах или в других странах? В комнате Алисы появилась карта континентов с указанием животного мира. Постепенно мы выучили название всех материков. Только меня смущало как быстро забывалась информация, если ее не повторять ежедневно. Может, у всех дошкалят такая короткая память? Однако наши ровесники уже умеют читать и неплохо выводят печатные буквы. Для Алисы результат пока недостижимый, а ведь через два месяца школа. Я готовилась, как Македонский к как Кутузов к Бородино. Я много читала вслух, от души и в театральной манере. Мы слушали замечательные аудиосказки-мюзиклы «Старик хатабыч «Волшебная лампа Алладина» и «Чебурашка». Смотрели лучшие советские мультики и современные познавательные мультсериалы, вроде «Даши путешественницы». Вместе разгадывали загадки Ребусы и простенькие кроссфорды. Но чем ближе подкрадывалось первое сентября, тем больше я понимала, что дочке будет сложно успевать за программой. Алиса хочет делать только то, что ей интересно в данный момент. Алиса терпеть не может прописи, где нужно старательно выписывать каждый элемент, каждую загогулину. Фу, противный червяк! Мама, буквы меня бесят. Я больше не буду, мне скучно. Я устала и хочу есть. На аппетит нам теперь грех жаловаться. Что не вредней, то легче лезет в рот. Мороженое, шоколад и сладкая выпечка моментально исчезают со стола. Зато ложку супа проглотить не заставишь. Но в свои семь лет Алиса не умеет завязывать бантики и шнурки. Долго возится с пуговицами и молниями на верхней одежде. Еще я заметила, что Алиса не может без помощи пальцев к двум прибавить один – У нее вообще отсутствует математическая логика и абстрактное воображение. Неужели она действительно отстает в развитии? Как намекают нам с младшей группы детсада. Может, я слишком крепко на нее наседаю? И школа сама выправит, вовремя научит читать и писать, выведет в люди, подскажет профессию. А что тогда делать мне? Куда приложить силы, умения и энергию? Я только хочу помочь своему ростку. Сегодня я в растрёпанных чувствах чинила цветные карандаши и поранила палец. Алиса пожалела меня такими словами. — Мамочка, дорогая, не плачь. Если ты умрёшь, я похороню тебя в своей комнате, и мы никогда не расстанемся. Я сразу вспомнила повесть Павла Цанаева и уныло пробормотала. Похорони меня за плинтусом, Алиса. Буду лежать тихонько у стеночки и смотреть на тебя. Только пусть в комнате будет чисто, и сама ты будешь здоровая и красивая, чтобы мне приятней смотреть. Алиса подумала-подумала и вдруг отвечает. Нет, не буду тебя дома хоронить. Ты большая, займешь много места. Лучше улетай к боженьке на небо. Возможно, впечатлившись разговором, Вечером Алиса сама выложила из кубиков слово «бог». Я попыталась осторожно исправить, заменила последнюю букву, но дочь сердито помотала головой. «Я хочу бог, он же один!» «Так проверочное слово «боги»!» «Там буква «г» нужна на конце слова», мягко убеждаю я. «Нет», — уверенно спорит Алиса. «Если много, то они боги!» А когда он совсем один, то бог. Бедненький, одинокий. Наверное, поэтому и забирает к себе людей. Самых веселых и добрых. Он и злодеев забирает. Осторожно напоминаю я. Не-не, баба Аля сказала, плохие люди провалятся под землю в огонь. На удобрение пойдут. Их не жалко. Плохие никому не нужны. Алмазная логика. После долгих сомнений и переживаний, после надрывного разговора с Колей, я решила отдать Алису в городскую школу. Тут много причин совпало. Как пестрые нити смотались в один тяжелый клубок, перевесив доводы мужа и хлопотливой свекрови. Бывшая однокурсница сказала, что в 89-й школе нужен социальный педагог, и вообще у них прекрасные учителя начальных классов. Ездить, правда, далековато от моей новостройки, но в двух шагах нашлась только гимназия с математическим уклоном. Даже соваться нечего. Конкурс похлеще, чем в некоторые вузы. Там дети чиновников учатся и перспективные юные спортсмены. Победители всяких олимпиад. Им даже пробные тесты сдавать не требовалось. Взяли за другие заслуги. Была и другая причина переезда. Я хотела вырваться из провинциальной рутины, дать Олесе максимально успешный старт. В городе должны быть сильные педагоги и масса кружков дополнительного образования, танцевальные студии, школы искусств, курсы иностранных языков. Пять дней в неделю мы будем жить в городской квартире, а на выходные приезжать в Козловку. Колю категорически не устраивала подобная вахта но я уже закусила у дела, страстно хотела перемен и была готова рискнуть даже нашими отношениями, которые в конце лета напоминали треснувший горшок. Еще послужит, но в любой момент может развалиться на бесполезные черепки. Идеальной мамой я желала быть гораздо больше, чем просто хорошей женой и удобной невесткой. Меня давило чувство вины. «Я же когда-то обещала в лепешку разбиться ради успехов своего малыша. Так вперед на штурм знаний и достижений!» Алиска поначалу обрадовалась городским развлечениям, но скоро стала проситься к папе в деревню. Скучала по Боньке, кудлатой рыжей дворняшке, сменившей степенного старого Бурана. Проблемы начались с первых же дней в первом классе. Оказалось, что Алиса боится незнакомых людей и шумной толпы. Медленно снимает и надевает верхнюю одежду. Теряет вещи в раздевалке и судорожно плачет из-за каждой неудачи. Друзей найти в новом коллективе она тоже не смогла. — Мама, они надо мной смеются и дразнят. — Ничего, лисенок, ты скоро привыкнешь и всему научишься, — успокаивала ее и себя. — Девочка, которая сидит впереди... Назвала меня дурой. — Почему так случилось? — ахнула я. — Я плохо нарисовала рисунок и не хотела учителю показывать. Помяла и порвала. — Зачем же ты порвала? Как девочку зовут? Надо разобраться. — Я не знаю, не помню. А еще меня дразнят беззубой. Только у меня до сих пор нет двух зубов спереди. Скажи честно, я уродина. Тот день после рассказа Алисы меня натурально затрясло. Я написала эмоциональное сообщение в родительский чат и позвонила учительнице. В конце первой четверти, когда психолог объявил, что Алиса испытывает серьезные проблемы с обучением, я в который раз усомнилась, а не глупость ли сделала, отдав дочь растяпу и неумеху в городскую школу, но сдаваться трудностям была не намерена. «Мы еще повоюем!» — не сразу строился Рим. Обнаружив, что дочь не в состоянии запомнить состав числа десяти, я придумывала красочные таблички. На весь альбомный лист рисовала семерку в короне из трех лучей и проводила стрелочку к десятке. «Смотри, Алиса, семь плюс три будет десять. Проверь по линейке. Семерочке всего три шага, не хватает до десяти». Считай. Один, два, три. А что у нас с восьмёркой? У восьмёрки корона была двухлучевая. Соответственно, у шестёрки четыре луча над головой, у девятки один и стрелочка, ведущая к десяти. Такое образное видение помогало нам с решением примеров. Но задачи на логику скоро повергли меня в тихую панику. Дочь абсолютно не понимала, «Что значит на два больше или меньше?» «А уж если вопрос задачи предполагал два действия, в коробке три яблока, в мешке на одно больше, сколько всего яблок, то все смешивалось в квартире Зайцевых». Алиса начинала плакать над чистым листом черновика. «Я же страдала молча минуты две». А потом терпеливо начинала в десятый раз рисовать коробки и мешки, контуры деревьев или воздушные шары. Я прикрепляла на стену плакат с примитивной схемой. На больше прибавляем, на меньше отнимаем. Рассаживала на диване мягкие игрушки. совала в добрые лапы плюшевого медведя красно-белые шарики Рафаэла в хрустящей обертке. Алиса, не плачь. Я сейчас спокойно тебе объясню в игре. Смотри, у мишки три конфеты, а у пёсика на три больше. Он их за спиной спрятал, нам не показывает, хочет, чтобы сами догадались. Но авторы учебника спрашивают нас, сколько всего у них конфет. То есть, если мишка с пёсиком свои конфеты выложит в общую тарелку, сколько получится? Ага, сразу не решишь давай постепенно подумай не торопись что сначала надо узнать мне казалось подобное объяснение понял бы и пещерный человек куда уж проще алиска пожимала плечами жалобно кривила губы и смотрела на игрушки с недоумением слезы в глазах мама я не знаю правда не знаю помоги это страдальческое помоги на дрожащих губах заставляла меня от жалости стискивать зубы. Я заставляла Алису механически вызубрить правила больше прибавить, меньше отнять. Но если с первым действием мы кое-как разобрались, то общее количество предметов или вопрос, насколько больше или меньше, опять приводил к ступору. Я пробовала подкуп и шантаж обещала подарки и поездки развлечения грозила на вечные века запретить доступ к ноутбуку и вдруг с горечью поняла что алиса при всем огромном желании и массе мотиваций просто физически не может решать математические задачи с ходу различать твердые и мягкие звонкие и глухие звуки Правильно делить слова на слоги и даже элементарно правильно понимать задание, написанное в контрольном листе. Колесики в ее голове двигались медленно и со скрипом. Первую и вторую четверти мы закончили плохо, хотя выявили главные болевые точки. Поднажали и к весне подошли уже более организованно. Только школьный психолог наш оптимизм не разделял. И классная руководительница скептически покачивала головой. Девочка с особенностями развития. Она словно в своем параллельном мире живет, как черепашка под панцирем. И порой никак ее оттуда не выскребишь. Лапки спрячет, голову засунет и молчок. С ней надо индивидуально заниматься. Она человечек с воображением. Любит истории всякие придумывать. Закрывается порой, а на уроке нужно быстро и чётко отвечать на конкретные вопросы. Тесты для Алисы – это вообще за гранью понимания. И что же нам делать? Дождёмся итоговых результатов за первый класс. Отдохнёте за лето, может, станете серьёзнее и ответственнее. Держусь мужественно, пытаюсь улыбаться, дочка рядом стоит. довольная! Лучший друг Степанчик конфеткой угостил. Почему-то с мальчишками в классе отлично сходится, А вот девочки ее в компанию не берут. Жалуются, что Алиса хочет только по своим правилам играть. У нее так всегда. Ест только то, что хочет. Читает лишь те стихи и рассказы, которые ей интересны. К сожалению, учебники в этот список не входят. И ведь выполняем все нормативы по скорости чтения. Писать худо-бедно научились. А математику воспринимаем как египетские иероглифы. Что за напасть? Чему тут удивляться? Говорит мама страдальческим голосом. В зайцевскую породу пошла. В нашем-то роду никогда не было дураков. После этой колючей фразы долго не хотелось с ней общаться. И у нас натянутые отношения. Не может мне простить, что лишила его возможности второй раз стать отцом. На детской почве и строятся главные наши разногласия. С ума сойти. Мне уже под сорок. Я категорически не хочу пройти через все тяготы возрастной беременности. Тем более с таким неопределенным результатом. Уже больше года нас с мужем только дочка объединяет. Правда, летом, после первого класса, мы с Алисой долго жили в поселке, и с Колей я пошла на сближение. Но в сентябре все же вернула дочь в городскую школу. Нельзя сдаваться. Попробуем еще год. Несмотря на то, что итоговую аттестацию за первый класс завалили. Алиса сдала учителю почти нетронутые тестовые бланки. Не решила ни одной задачи на логическое мышление. Показали мне потом эти тесты. Первое задание было так заковыристо сформулировано, что я, взрослый человек, думала минут пять, а лишь потом сообразила, что к чему. Может, и меня в отстающие записать. Считаю, что современная программа для начальной школы слишком перегружена. Учителя торопятся выдать материал, дети не успевают. Алиса не успевает, но время не ждет. Время в двадцать первом веке летит стремительно. С каждым годом набирает обороты, сшибает в лоб. Ничего, ничего, мы еще догоним, мы еще наверстаем. За лето у нас созреют ягоды и маленькие ленивые мозги.